Глава 17. Официальные поиски. Что случилось? Аня напугала мое лицо. Ты бледный. Неприятность у моего друга, и кажется, серьёзная, ответил я и решил, что полуправда будет лучше, поэтому сообщил о ситуации в семье Поликарповых. Думаю, что мне надо обратиться в полицию, чтобы не заниматься этим делом самостоятельно. Верное решение, улыбнулась она. Наконец-то проявил ответственность. Я доберусь сама, проведу папу пути домой. Отправив ее на извозчики, я направился совсем не в полицейский участок, а обратно к реке, где стоял дом семьи Поликарповых. точнее, одной из ее многочисленных веток. Никто не открыл, что было логично, ведь Срдён работал, Гаврила убит, а если Никиту похитили, то в доме быть некому. Еще один след можно было взять на Сталелитейном заводе. Потолкавшись у входа, без документов меня пропускать никто не собирался. Я дошел до административного здания, нашел кабинет Родиона и постучал. В этот раз в коридорах было многолюдно, поэтому спросить, куда подевался один из главных сотрудников завода, я мог раз двадцать. но все качали головами. Нет, никого нет. Не видели Родиона Сергеевича. Не знаем, сегодня не приходил вовсе. А вчера, уточнил я. Сидел допоздна. С пятой попытки я услышал вразумительный ответ и ушел после всех остальных. Я провался найти ту женщину, с которой мы втроем видели его, но ее нигде не было, а обыскивать весь завод я не мог. И так люди косо смотрели на человека, близкого к императору. Но как ещёйка бегающий по административному корпусу сталелитейного завода. Сыщик встретил меня у ворот. Автомобиль он сменил на двухместный, чуть пониже и не такой угловатый, как раньше. Похоже, что любовники и рассеянные люди приносят тебе неплохой доход, проговорил я. Имею свою копеечку, отшутился Быков. Кажется, все немного серьезнее, чем мы думали. Если бы немного Его отца тоже нигде нет, ни дома, ни здесь. А ехать на квартиру к Титу я не вижу смысла. Там уже все вычищено со скорями». И каков твой план? Вломиться домой к Родиону? «В идеале, да, но сперва надо выяснить, где он может еще находиться. Я поискал ту женщину, с которой мы его видели, но нигде не нашел». Так давай спросим. Он ее проводил через ворота, не через забор же перекинул. Воскликнул Быков и направился вместе со мной к небольшому зданию у ворот. Добрый день, и лучезарно улыбнулся, вытащив документик. У нас есть право на проведение сыскных работ. Зададим пару вопросов и больше ничего. Не стоит переживать, добавил он тем же тоном, когда пара дежурных, довольно крупные ребята, привстали со своих мест. Советую его послушаться, произнес я. «Иначе от меня проблем вам будет куда больше. Меня смерили взглядами полными презрения и ненависти. Они прекрасно знали, пропустив меня тому назад на территорию завода, кто я такой, и не хотели проблем, но при этом заставить их сотрудничать оказалось с той еще мукой. В конце концов, после множества неудобных вопросов и даже угроз, они признались, что Родион Поликарпов действительно пару дней тому назад привел с собой даму, которую представил императорской проверяющей, и вполне сносно описали ее внешность: черноволосая, строгая в костюме, как мужчина, а еще в меховом воротнике, что едва ли можно было назвать действительно отличительной особенностью. Каких-то других подробностей нам не сообщили. Даже ими не знаете, удивился я. Только на проверяющие даже документы нам под поднос сунула и все». развели руками дежурные. Пришлось здесь отступить и вернуться в машину Быкова. Много ли у нас нити остается, чтобы вести поиски, спросил я. Ситуация становится опасной, а делать нам особенно нечего. Я бы предложил дойти до полицейского участка, внезапно сказал сыщик. Что? У них должны быть адреса и чуть больше информации. С тем, что у нас есть, мы многого не нароем, скорее лишь время потратим. А вообще, третья должна оказать нам поддержку по мере возможностей. Ещё скажу, что император нам помогать должен. Идеально, Сыщик хлопнул ладонью по рулю. Вот с тобой всегда интересно работать. Так, давай серьезнее. Пропал человек, который должен стать следующим казначеем неважно, что мы считаем его не лучшей кандидатурой, но он пропал, и потому нам следует его отыскать хотя бы ради спокойствия его величества. Живым или мертвым? Именно так. Во втором случае хотя бы станет понятно, что он действительно ничего не сможет сделать, и потому работу передадут более ответственным лицам. А может, мы сделаем еще проще, спросил Быков. Не будем никого искать. Правда, к черту это все». Гаврила мёртв, Никита пропал, его отец тоже. Дядя мёртв. Как ещё два человека в его квартире? Всё это очень странно, но лезть в это глубоко не хочется. Схалтурить решил, испугался, принялся насидать я на сыщика. У нас есть описание женщины, которая была на заводе. Нам надо найти жильё Гаврилы, хотя, вероятно, он просто жил у Поликарповых, а потому вопрос, где он спрятал обличающие документы, остаётся открытым. Да и нужны ли они нам теперь? Когда ты начинаешь рассуждать, то кажешься невероятно умным человеком, а покатычишься во всё подряд, даже жалко тебе становится, выдал Быков. дружеская шутка. Я бы предположил использовать их чуть меньше. Вдруг я стану слишком обидчивым. А потом вспомнил. Ты же поискал информацию про Елиана Ксенофонтова. Не было времени. И с этим самое правильное обратиться в полицию, так как они точно знают о нем информацию, но не хотят говорить. Значит, начинаем официальные поиски, но сперва надо уведомить императора», — продолжил я. Блещишь разумностью и осторожностью сегодня, дружище, взмолился сыщик. Я бы и не подумал, что два пропавших и один убитый после твоего вовлечения в процесс. Так резко заставляет тебя передумать. А, как же хорошие дела для твоего портфолио. «Макс, пойми, с такой плотностью криминала это ни один человек делает, даже если семья сама решила избавиться от лишних людей. все равно там работает ни один исполнитель. Раньше тебя это не смущало. До тебя я с таким вообще не сталкивался. Я внимательно посмотрел на Быкова. Так и скажу, что слиться решил. Не удержался я. Вообще-то я рассчитывал на твою помощь. Я же не отказываюсь, Макс, но разумно полагаю, что здесь нам стоит работать над этим не вдвоем. И проще всего для тебя пойти в полицию, которая нам отказалась сообщить информацию о Ксенофонтове. Хотя в некоторой степени ты прав, гораздо лучше найти какую никакую помощь. Едем во дворец. Автомобиль мягко тронулся и улочками добрался до шоссе. Где быков решил ускориться, и несмотря на накаты, весьма эффектно входил в повороты. Дорога до дворца заняла не больше сорока минут. Может, тебе не ходить, предложил я, а то еще впрягут тебя в официальное расследование. И что тогда? Снова риск. Издеваешься, улыбнулся Быков. Даю тебе прочувствовать всю ответственность за твои слова. И всё же мы пошли вместе, бесцеремонно отвлекать императора от его дел. Но к счастью, Аня уже ушла, а других встреч у Алексея Николаевича запланировано не было. Целая делегация поприветствовал он нас. Что случилось? Нам требуется помощь Ваше Величество», — произнес я и сделал паузу. Это по вопросу, который я попросил тебя решить. Да, который теперь решить невозможно, продолжил я потому что поликарповых становится меньше с каждым днём. Никита пропал, и его отец тоже. Ты уверен в этой информации? Отчасти, нехотя признался я. Я был у него дома и на работе, посетил больницу, откуда забрали Никиту. В газетах пишут, что дворецкий поликарповых мертвы. Думаю, это достаточное основание для того, чтобы начать беспокоиться по поводу не только документа, но ещё и ситуации, которая складывается в городе. Император молча смотрел на нас обоих. Я думаю, что дело надо брать под особый контроль. Я выделю людей, которые займутся поисками Аникиты и проведут все должным образом. Ты свою работу выполнил, а теперь начнутся официальные поиски.